«Десна. Она совсем вышла из-под контроля», — говорит мать, примеряя новые импортные сапоги. «Она с нами совершенно не считается. Надо ее приструнить». Говорит она это так, будто я и есть средоточие всего мирового зла. «А из-под контроля я вышла еще раньше, то есть задолго до описываемых событий». «Тогда мне было пять лет от роду. Я, животное с мягкими плечами», о котором окружающих есть совершенно четкое представление. «Какая прелестная девочка!» Когда я слышу эти слова, мое узкое горло начинает душить злоба, потому что слова эти фальшивые отвратительны. Отвратительнее этих слов нет ничего на свете. «Какой невыносимый ребенок!» Это тоже относится ко мне и удовлетворяет меня гораздо больше. Летом мы часто отправлялись в деревню, на речку Десну. До сих пор Десна видится мне бесконечным тихим потоком, который соединяет нас с океаном. В деревне живут добрые и простые люди. По-украински мама говорит с ошибками, но страшно старается. Делит речка Десна весь мир на две неравные части. Одна часть та, в которой мы живем со всеми бытовыми мелочами, проблемами и разговорами. Здесь скука, пыль, неуклюжие рогатые трамваи, бесконечные разговоры о чьих-то инфарктах, давлениях и желудках. А за Десною начинался другой мир, чарующий и лиловый в дождях, бирюзовый в кругу заливных лугов, желтый там, где растут ромашки, и радужный за деревней, полный нездешних серых птичек, искрометной радости и веселых мертвецов, сбежавших на свободу из нашего анатомического театра. Про речку Десну нельзя даже сказать, что она катила свои воды. Она даже не скользила, а уж тем более не бурлила и не грохотала. Она скорее флегматично двигалась между пляжем с орущими мамашами, узкой полоской песка, в которой не было даже скорпионов, и лугом, на котором лежали мины — так назывались у нас коровьи лепёшки, в которые, не дай бог, вступить. Вообще-то святые места были чудесны. Вокруг лежали болота, до того таинственные, что даже комары там были церковно позолоченными. Там был особый звук и освещение, как на том свете. Вообще-то и был, судя по всему, тот свет. Говорили, что болота засасывают. Разумеется, в болотах жила собака Баскервилля, она была невидимой и неотъемлемой их частью. Но в Украине собаки величиной с лошадь не редкость, как и совы, и кукушки, и бородатые водяные Жили там, разумеется, и ведьмы-сирены с волосами-водорослями, и птичьими ногами. По ночам мы часто слышали их завывание и многоголосое пение, и были они реальнее самого Бога. А еще там были фарфоровые белые лилии и желтые из атласа кувшинки, в которых обитали крохотные копенгагенские человечки.